Глава 1. Литрабанка. Лалита, очнись, зачем ты опять плачешь? Вот увидишь, мы вернёмся домой с грибами, и тётушка не будет на тебя кричать. Милый Егор, лишь он один обо мне беспокоился все эти месяцы. Я не плачу, просто задумалась, замечталась. О чём? полюбопытствовал братец. О своей собственной таверне. Я готовила бы вкусное блюдо, А ты их разносил бы? Размечталась, рассмеялся горняк. Тётка не даст нам так просто покинуть семью. Из его уст это прозвучало так, будто нам не дадут покинуть тюрьму. Хотя он в чём-то прав. Если братец ещё помогает, работает в таверне, то меня, как болезную, кое-меняли ж столько ли не выгном мне называет, всерьёз не воспринимают. Человеческое тело хрупкое, поднять бревно я, например, не могу, а вот Гор с лёгкостью поднимает и даже одной рукой, хотя он ещё очень молодой гном, ещё борода не начала расти. Вот увидишь, всё у нас получится. Я упёртая, не мытьём так катаньем. Лалита, Мидянка скорее тебя замуж отдаст и стрясётся старого гнома за молодую невесту хороший выкуп, чем отпустит на вольное хлеба. Ты хоть и некрасива, и она хмурилась. Лала, я не это имел в виду. Не красивая, а по меркам гномов. А, только не бей. Он засмеялся, пока я пыталась защекотать Врунишку. Подожди, подожди, грибы рассыпались. Гор легко поднял меня и отставил в сторону. Не затопчи. За старва-гнома замуж не пойду и работать на гномов кухаркой тоже не хочу. А будут принуждать сбегу. Лалита Если ты сбежишь, то тебя перестанет охранять родовой артефакт. Да и далеко не уйдешь, потому что сразу погибнешь, или звери разорвут, или разбойники надругаются, или земляной дракон утащит под землю. Да, да, все эти сказки я слышу от тетки каждый день. Зря ты так легко мысленно относишься к своей жизни. Пока мы шли по лесу, Гор не только успевал разговаривать, но и быстро складывал грибы в корзину. Перестраховщик. Ты меня отговаривала иметь дело с троллями, а видишь, как мы с тобой хорошо заработали, и сегодня тоже заработаем. Ох, ограбят они тебя и соус твой чудный украдут. Насколько же он острый, а они его едят и нахваливают. Не украдут. Иначе в следующем месяце им никто его не приготовит. Я ещё в первый раз им это растолковала. Как сейчас помню тот день, когда встретила маленькую компанию троллей. Эй, подавальщик, позови хозяйку. Дрянь это ваша курица под острым соусом. Мерзость. Верните деньги. Что вам вернуть? Мидзянка прибежала с кухни с длинным полотенцем. Да моя курочка под соусом ценится на весь город. Идите живите в ваш гурд в лесу и сами приправляйте им курицу. Я тогда уже знала, что самый острый перец, который использует тётушка, это белый Он был очень крупный, тяжело малолся и остротой не сказать, чтоб славился. А вот жгурт я однажды отведала. Плакала долго, но ведь всё произошло случайно. Пошли мы с гором как-то в лес за грибами. Гном указал мне на куст, очень похожий на малину. Ягоды были невероятно сладкие. Пока тот наполнял корзинку белыми аккуратными грибочками, я набивала свой живот. Сейчас и не вспомню, как положила в рот этот злосчастный перец. Он, оказывается, пророс среди ягодных кустов. Красные стручки не сразу бросились в глаза. Знатно я тогда кричала и прыгала, до тех пор, пока Гор не поймал меня и не влил в рот какую-то сладкую жидкость. Полегчало, но язык припух и вкус пищи я примерно сутки не чувствовала. Так вот именно братец мне и сказал, что этот перец обожают каменные тролли, которые пострее любят. Я ещё тогда удивилась их желудкам. А когда тётушка подала троллям самый острый соус, что был на её кухне, а тем показалось, что еда пресная, вот тогда я и вспомнила свою книжечку кулинарные программы и интернет-прогулки по рецептам со всего мира. Эй, вы, господа тролли, Я нагнала расстроенных посетителей почти у леса. Я могу вам сделать с ней просто острый соус, а еще и вкусный. Куричка, приготовленная в нем, задумалась на мгновение. Вы ее проглотите и не заметите. Приходите, не пожалеете. Когда? Нездоровая, сине спрашивая, кто я такая, поинтересовался тот, что был крупнее их всех. Готовиться он будет двадцать дней. Встретимся тут на этом месте. Но сразу предупреждаю, если соус вам понравится, то вы заплатите золотой за литровую банку. "Золотой?" нахмурился один из них и посмотрел на друзей. "Твоя литра банка, это сколько?" Я мысленно хлопнула себя по лбу. "Вот столько", показала руками примерный объём. Они долго спорили, стоит ли отдавать золотой за неизвестный соус. Так что вы спорите? Вот придете, попробуйте и решите, покупать или нет. Откажетесь, значит заплатите за курицу, как в таверне. А соус я найду, куда пристроить. Пойдет, человечка. Ровно через двадцать дней мы ждем тебя на этом месте. Не обмани, мы знаем, где тебя искать. Ты болезная из таверны у. Я все поняла. Только зовут меня Лолита, а не болезная. Сколько можно уже? Проворчав и пожав зеленовато-сероватую ладонь собеседника, я побежала искать Гора. Одной мне с этой затеей не справиться. Ох, знала бы я, к чему это всё приведёт. Гор поначалу отнёсся к моей затее не просто прохладно, а даже попытался отказаться. Но стоило мне произнести волшебное слово "золотой", как у гнома загорелись глаза. Сколько нужно собрать перца? Он тут же перешёл к делу. Собери килограмма 2. Увидев его удивлённый взгляд, пояснила: большую плетёную корзину, но так, чтобы Мидянка не узнала. Я не хочу, чтобы наш маленький бизнес, то есть секрет. Я очень долго отвыкала от слов, которые были неизвестны в этом мире, и сейчас они нет-нет да проскальзывают в моей речи. Стал известен посторонним. Тебе придётся отправиться со мной, будешь собирать грибы, а я перец Хорошо, Гор. Я перед спрячу в чулане и займусь приготовлением. Первая часть прошла успешно. К вечеру мы вернулись с перцем и с грибами. Пытаясь привлечь внимание мидянки, я попробовала встать у плиты, сказав, что продемонстрирую свои кулинарные способности. Но тётушка тут же меня прогнала и отправила чистить чеснок. Каждый раз, когда хозяйка таверны выходила в зал, И я незаметно прятала в фартук несколько зубчиков чеснока. Затем под благовидным предлогом выскочила на улицу, а оттуда в дальний сарай. Обычно туда очень редко кто заглядывал. Чеснок перекачивала в небольшую корзину. Нам с гором пришлось дождаться, когда Медянка поздней ночью, зевая, отправится спать. И я решила попробовать приготовить аналог тайского соуса Шрирача. Этот соус рецепт которого я видела на земле После брожения и добавления уксуса чуть терял свою остроту. Нож Гурт не должен меня подвести. Да и бродить он будет по быстрой схеме, не три месяца, а двадцать дней. На воплощение нашего рискового замысла оставалось совсем мало времени. Служанки, прибрав кухню, также пошли спать. Уже через несколько часов медянка всех поднимет на работу. Выдав тонкие тканевые перчатки гору, резиновых я в этом мире не видела или мидянка их не покупала. Заставил обратца мелко нарезать перец вместе с семечками. Жаль, что блендера нет под рукой, но сильные руки гнома справились не хуже. Пересыпав нарезанный перец и почищенный чеснок в большую ступу, добавляя соль и сахар, он маленькими топориками превратил красную массу практически в фарш. аккуратно слив нашу заготовку в чистую банку с толстыми стенками, других у них не производили, я в сопровождении Игоря переместилась в свою комнату. Лалита, а зачем ты варила банку? Ставя в шкаф наш будущий золотой, поинтересовался гном. Гор, я её не варила, а удаляла. Хотела сказать, что дезинфицировала, но произнесла другое. Делала её кристально чистой, чтобы ни одной пылинки. Так надо было воспользоваться артефактом, огорчил меня братец. Положишь такой возле продуктов, и на них не появится плесени. Так же и с твоей банкой можно было поступить. Достать сможешь? Смогу, уверенно ответил тот и куда-то убежал. Через несколько минут возле банки лежал квадратный невзрачный камень. Только его придётся вернуть на кухню, как только он станет не нужен. Как думаешь, Заметит ли тётка пропажу сахара? Она над ним очень трясётся. Как только получим деньги, мы докупим сахар и вернём его на место, уверенная в успехе своего дела, посмотрела в шкаф. Через 10 дней я начала подливать столовый уксус в банку каждый день. Бродил он хорошо, даже пришлось окно держать постоянно открытым. Одно радовало, что медёнка не заходила ко мне в комнату. А мое окно выходило в сторону леса. Ровно через 20 дней соус был готов, но пробовать я его не решилась. Всё-таки язык дороже. Но аромат чуть изменился, чувствовалось присутствие чеснока. Я долго ломала голову, как приготовить жареную курицу так, чтобы тётушка не заметила. Даже если она уснёт, то аромат готовящейся птицы её разбудит. Но удача и тут улыбнулась мне. Гор, Лалита, только что прибежала ваша троюродная бабушка Золотушка и сообщила, что моя троюродная племянница Круя родила крепкого мальчишку. Ох, молодец. Так что я на праздник, а вы остаётесь за главных. Мои глаза медленно расширились. Неужели она доверяет мне кухню? Гномы рождения детей праздновали с размахом, приглашая родственников на пир, который длится может день, а то и два. Но нет, Мечты остались мечтами. Так, меня заменит бабуля Агата, придёт через полчаса. На это время еды хватит, а там она уже наготовит. Вы к плетению подходите, узнаю, что не послушали, дух вышибу. Видела я эту бабулю, Боже, о дуванчик. Ни иначе как 200 лет в обед. Густые рыжие волосы давно стали белыми, глаза плохо видели, а руки тряслись мелкой дрожью. Она же всё пересолит. Нам повезло, сообщил Гор. Стоило тетке подняться в свою комнату, Агата хорошо готовит, но быстро устает. А стоит ей присесть в кресло-качалку, как она тут же засыпает. Так что перед работой предложим ей чай и отдохнуть с дороги в кресле с подушками. Я рассеянно кивнула, осматривая кухню. Мои руки и фантазия соскучились по готовке. Пусть только допустят к плите, я такой я нафантазирую. Приду поздно вечером с хорошим настроением, Медянка говорила с нажимом. Надеюсь, что вы порадуете родную тетушку хорошей выручкой. Лолита, вечером в зал не выходи, не горжь молодой незамужней девице смотреть на пьяных гномов, троллей и драконов. Подсказал Гор. Каких драконов? Чтобы благородный заглянул в мою таверну? Это что же должно произойти? Может только если дракон будет искать невесту. Я Шарашинна смотрела на Мидянку. Она же сейчас в мечтах видит этого дракона, который делает ей предложение. Другого объяснения покрасневшим щекам и закатившимся глазкам у меня не было. Наконец наш личный Цербер уехал на двух колки. Мы выдохнули и отправились на кухню. Бабушка Агата прибыла ровно через полчаса. В зале было немного народа. Обычно наплыв ожидался к вечеру. Мы приняли её радушно, предложили отобедать перед работой, налили ароматного чая, подали мягкий хлеб и проводили на закрытую веранду с видом на лес. Гор прислуживал ей, обмахивал веером, пока бабуля окончательно не сморила. Не удержав радостной улыбки, я приступила к готовке. Так, сначала нужно испытать мой соус перед продажей, замариновав две курочки в остром шрираче. Приблизительно через полчаса в зал зашли два каменных тролля. Это была удача. Вот на них и испытаю. Что желаете, милейшие? Цыкнув на служанку, я сама вышла в зал принять заказ. По горячее, озвучил свои предпочтения первый. Поострее, ответил другой и, подумав, добавил: с кровью. Всё будет исполнено и очень быстро. Записав на бумажку заказ, Я быстро удалилась на кухню. Будет вам с пылу с жару остринка. Придётся не дожаривать курицу, гурманы каменные. Нужно было мясо мариновать, прошептала я, отправляя курицу на вертел. Гор, почисти много лука и чеснока на гарнир. Вдвоём мы быстро управились. Я постаралась и украсила огромное блюдо луком, чесноком, а также налила в небольшие пиалы чистого соуса. Пусть макают. Могу нести? Гор протянул руки. Неси, и пусть нам поможет гномей бог, только бы им понравилось, прошептала я, идя по пятам за гором и неся в руках пиалы. Милейшие, широко улыбаясь, поставила перед ними соус. Только сегодня и только для вас мой оригинальный соус. Приятного аппетита. Мы с гором отошли за ближайший свободный столик, коих пока было много. и сделали вид, что обсуждаем меню, а сами внимательно следили за гостями. Те быстро разорвали куриц, из которых полился сок, макнули в соус и отправили ароматные кусочки в рот, жевали прямо с косточками. М-м, вкусно, остро, ещё хочу, озвучил первый и посмотрел на соседа. Горячо, остро, закажи ещё, только сегодня. Второй посмотрел на первого. Они за 5 минут расправились с курицей, не поморщившись. Вскоре на блюде было пусто. Чеснок и лук тоже пришлись к месту. "Счёт, хозяйка", потребовал один из них. Подбежав, я поклонилась и спросила: "Повар, интересуется, пришёлся ли по вкусу наш острый соус? Захотите ли отведать ещё?" "Остро, вкусно, необычно". Лаконично ответил тот, что вытащил маленький мешочек с деньгами. А расплатившись и даже оставив медяшки на чай, довольные посетители перешептываясь удалились. Гор, значит, удался мой эксперимент. Ликуя, я приобняла названного брата. Лолита, зря мы все это затеяли. Ой, что сейчас будет? Прошептал горняк, стирая со стола. А что будет? Вечером продадим соусы и курицу. А что тебя беспокоит? я погладила парня по плечу. То, что произнёс один из тролей. Ты слышала, о чём они говорили? Горячо, остро, закажи ещё только сегодня, процитировал тот одного из ушастых посетителей. А это значит, что они побежали за родственниками, а хуже того, если за главой клана мы пропали. Если узнает медианка, быть нам битыми. Я задумчиво посмотрела на входную дверь и кинулась на кухню, чтобы мариновать ещё курицу и мясо. Будь что будет, хоть денег на чай заработаем, а острой приправы хватит и на продажу, и на маринад. С соусом я работала аккуратно и большой ложкой. А я всё видела и молчать не буду. За спиной раздался звонкий девичий голос. Я тоже много чего видела. Поворачиваясь, натянула улыбку на лицо. Рассказать? Ты дурочки, ты не прикидывайся, Лола, на меня в упор смотрела помощница по залу, Арчанка Тула. Я всё расскажу, Мидянке, и про то, куда уксус исчезал, и про сахар, и про соус. Я поняла. Можешь не продолжать. Чего тебе нужно, Тула? Все деньги от продажи курицы уйдут моей тётушке, а то, что я экспериментировала с соусом, тоже объяснимо. Хочу привлечь клиентов в таверну. Ну, греет меня тётка полотенцем по спине. Тебе от этого легче станет. Или ты хочешь чаевые забрать? Не нужны мне твои чаевые. Если хочешь, чтобы я молчала про твои фокусы с готовкой, то мне нужна от тебя услуга. Я тоже пробовала твои блюда. Особенно блинчики с начинкой понравились. Готовишь ты очень необычно и вкусно, похвалила Арчанка. Я мысленно выдохнула. Значит, она не в курсе моего договора с троллями. и на золотой не претендует. Говори конкретнее, Тула, что тебе от меня нужно? Раз угрозы моему будущему капиталу нет, то я вернулась к мариновке мяса. Завтра состоится свадьба моей сестры, и отмечать они собрались в таверне моего дядюшки. Девица на секунду замялась, а я вспомнила ту таверну. Как-то раз проходили мимо с гором. Он пкнул в невырачную вывеску без названия, просто таверна. посмеялся ещё тогда, мол, в эту таверну приходят от безысходности. Готовят отвратительно, но дёшево. У медянки по семеню разнообразное, обычно мясное, но приготовлено вкусно, хотя, как по мне, так и совершенно обычно, без изысков и приправ. Пироги она печёт плоховато, поэтому их редко заказывают. Поздравляю Тула с праздником, продолжая звучить свои желания. Так вот, Если не хочешь, чтобы Медянка что-то узнала, то сегодня ночью ты придёшь к дяде в таверну и переберёшь крупу, вспомнила я сказку. Какую крупу? Мне нужно ничего перебирать. Придёшь в таверну и приготовишь праздничный обед, закончила она. Ага, сейчас. Всё бросила и побежала. Пусть лучше Медянка лупит, до смерти не забьёт. Тула застыла с открытым ртом. Она не ожидала такого от меня отпора. Подожди. Хорошо. Не весь обед. Пусть будут блинчики с начинкой и пироги. Ну, может, ещё жаркое. Я уже ответила, закрыла крышкой мясо и повернулась к шантажистке. Хорошо, тогда я тебе заплачу. Взгляд Тулы стал просящим. Вот с этого и нужно было начинать. Сколько заплатишь? Много у меня нет, три серебряных. Копила себе на платье, но отдам тебе. Она совсем скуксилась. Сколько человек будет на празднике? Человек тула задумалась. Нет, людей не приглашали, только оборотни, тролли и орки. Спрошу по-другому. Сколько планируется гостей? 30? Она на меня так смотрела, будто спрашивала. А может, 40? В общем, ты не в курсе. Хорошо, я согласна прийти и приготовить. но при одном условии деньги вперёд. "Спасибо, балалита", заулыбалась та. "Нет, ещё не всё. Мне нужна будет помощь: что-то почистить, принести, передвинуть. Есть кто на примете?" "Да, дядюшка и его сын помогут, и их служанка". Деньги перекачавали ко мне в карман. "Так, пока медианки нет, записывай. И я продиктовала все продукты, что мне понадобится для блинчиков, для начинки и для пирогов. Приду, чтобы все было почищено, и меня ждал большой чистый стол. Спасибо, Лола. Я знала, что ты мне не откажешь. Она уже забыла, что пять минут назад пыталась меня сдать мидянке. Тула, но если мидянка не уйдет спать по какой-то причине, я верну тебе деньги, так как у меня не получится выскользнуть из дома. Я попыталась притушить преждевременную радость Арчанки. Уснёт. Она точно уснёт. На празднике будет очень много вина, приготовленного гномами. Оно просто убойное. Даже орка может с ног свалить. Привезут вашу тётушку в двуколке спящей. Я-то её знаю давно, заверила Тула. Хорошо. Это очень хорошо. Я уже витала в своих мыслях, радостно потирая руки. Получается, я спокойно сбегаю и к тролям, и смогу заработать три серебряных. Но вишенкой на торте для меня была возможность заняться любимым делом, не опасаясь получить мокрой тряпкой по спине. Эй, хозяйка, выходи! Из зала раздался очень громкий крик, а в кухню вбежал испуганный Гор. Лалита, там такое! Я впервые видела круглые глаза у гнома. Сам глава клана троллей пришёл. Ужасный и злой Кранц тебя зовет, но ты не пойдешь. Спрячься в подвале дома, а я скажу, что сегодня хозяйка уехала. Меня мол берите, прошептал мой защитник. Гор, ты раньше времени панику не наводи. Я с размаха опустила белое полотенце на разделочную доску. Тролем мой соус понравился, а это значит, что ты зря волнуешься. Нанизывая на вертел курицу и оставайся тут. Тула, помогай Гору чистить лук и чеснок. В зале я сама справлюсь. Добрый день, господа. Я вышла в зал и обалдела. Все. Абсолютно все столы были заняты тролями. Просто облеплено со всех сторон словно муравьями сахар. Гости, что ели за несколькими столиками, давно убежали, побросав монеты на стол. Хорошо, что хоть заплатили. Никто не любил сквозной характер медианки. А если уйти не заплатив, то путь в эту таверну будет заказан. ты хозяйка, что ублажила моих троллей. в этот момент я порадовалась, что в зале кроме тролля никого не было, а то его слова могли неправильно понять. на меня внимательно смотрел высокий и практически в два раза выше своих подданных господин Кранц. его голова была чем-то смазана, потому что блестела, словно натертый петак. из одежды на накаченном теле красовалась медвежья шкура. Прикрывающая одно плечо часть груди и живота, бедра были обмотаны куском плотной ткани. Главный тролль точно обладал магией. От кончиков мизинцев по руке вверх бегали маленькие искрки. Мне, как жителю другого мира, было интересно, а кто какой магией обладает в этом мире. Но я ни разу не видела, как кто-то ее использовал. Гор мне пояснил, как отличить мага от не мага. У магов обычно по ладоням или рукам проскальзывают магические искрки. Добрый день, господин Кранц. Нужно придать своему голосу уверенности. Я подала курицу в остром соусе сегодня днем двум троллям. А в чем дело? Им не понравилось? Значит, ты. Он потёр между собой ладони, с них на пол посыпались мелкие искры, и я на мгновение испугалась, что меня сейчас будут не хвалить, а убивать. Подойди, девица, то же самое всем, плачу золотом. Золото это хорошо. Смелость покинула меня, но у меня не будет столько соуса. Что? Ты нам отказываешь, хозяйка? Стол под рукой кранца треснул. Зная взрывной характер троллей, я мысленно попрощалась с мебелью в зале. Нет, соус, конечно, у меня имелся в достатке. Один раз накормить эту орду хватит. но нарушать данное обещание тем трём троллям. И тут меня осенило. Я глазами прошлась по залу. В ту встречу у одного из троллей было надорвано ухо. Подождите, господин Кранц, не злитесь. Ты, я радостно ткнула пальцем в сидящего беднягу. Будь добр, уступи соус для своих братьев. Я в следующий раз больше приготовлю. В зале воцарилась тишина. Я ждала ответа. Но что произошло дальше, меня очень удивило. Тролль с разорванным ухом и ещё двое рядом сидящие кинулись на середину зала, упали на колени и начали бить поклоны в сторону своего главы. Господин Кранц только для вас старались, хотели подарок сделать. Заказали этой девчонке самый острый соус, который может быть. Сами ни капельки не попробовали. Сегодня должны были забрать его вечером. Золото обещали. Мы не знали, что Дорка и Борка быстрее нас его отведают. А тривисто протраторил тот, в коготкнула пальцем, а остальные два тролля продолжали бить по клоны. Молодцы, что заботитесь о клане. На первый раз прощаю, но в следующий раз. Магические искры слетели с его руки, и все замерли. Девица чего застыла столбом, неси, что обещала продать моим братьям Не обижу, дам сверху и есть всем тащи. Соус принесу, но курица через полчаса будет готова. А смелев я направилась на кухню, за стеклом которой собрались все слуги и даже охранник, орг парзиак. Почему так мало? Кранц посмотрел на банку, еще даже не попробовав. Это была пробная партия. Боялась, что вам не понравится и не купите. Для чего было делать больше? ответила я. Наливай, попробую. Надеюсь, это и правда так вкусно, как говорили мои братья. Золотой, пожалуйста, вперёд. Осмелела я, боясь, что эта небольшая гора сейчас выльёт весь соус и не заплатит. Он внимательно посмотрел на меня, и по столу покатились два золотых. Я их поймала и спрятала в карман фартука. Затем аккуратно налила в небольшую пиалу соус и, замерев, проследила за дегустацией. М-м, нектар, <смешно> зажмурившись, произнёс Кранц. Что это? Он к чему-то прислушался, затем поднёс к своему лицу руки. Тут и я заметила, что магических искр стало больше. Они бегали веселее, меняя цвета. Ничего не понимаю, как острый соус прибавил магических сил троллю. Мужчина долго сверлил банку глазами. По нему было видно, что еле сдерживался, чтобы не опустошить её до дна. Господин, курицу подавать? Положение спас гор, выглянув из кухни. Скоро мясо поджарится. Какой он молодец. Пока я тут устраиваю дегустацию, он уже и мясо поставил жариться. А зная, что тролли любят с кровью, то оно почти готово. Девица, забирай соус. Кранц сделал над собой усилия. Пусть все мои братья и сёстры отведают его вкус. Я махнула рукой. И слуги быстро вышли в зал, а Гор забрал банку. Слава, слава нашему мудрому правителю, восклицали счастливые тролли, разрывая курицу куски мяса и обмакивая их в соус. Где-то часа через 2, счастливые, но голодные, им было мало того, что я подала. Будь их воля, ели бы только соус и курицу и закусывали. Тролли покидали наше заведение. А в моём кармане звенела выручка. Я тогда ещё надеялась, что Мидянка ничего не узнает и порадуется хорошей выручке. Курица и мясо закончились. Горпо обещал, что перед сном сбегает на край деревни и в проверенном месте на утро закажет доставку куриц и уток. Кранц, уходя из таверны, пообещал, что его народ будет молчать о моём прекрасном изобретении. Но узнав, что по лакомицеем сможет лишь через 20 дней, сперва огорчился, а затем потребовал наготовить 10 таких банок. Это же 10 золотых. Я радовалась словно дитя. Если так пойдёт дальше, то я смогу сбежать от Медянки. Вот бы и вправду было так, как я хотела. После закрытия таверны мы встретили повозку с Медянкой. Ее храпящую выгрузили такие же нетрезвые гномы родственники во дворе. Гор быстро поднял тетушку на руки и унес в теплую кроватку. Затем мы в две руки разбудили бабулью Агату, сунули ей несколько медяков и, как любящие, пусть и дальние на родственники, сопроводили до дома. Темно, а вдруг споткнется. Бабулька всю дорогу сокрушалась, что проспала. Но тут же радовалась, что мы такие расторобные, смогли не просто заменить её, но и чаевыми поделиться. Хорошие родственники, но расточительные гномы, так она нам сказала, прощаясь у своего дома. В одном предложении и похвалила, и пожурила. Мы очень хорошие гномы, зевая сообщила за закрытым воротом и развернувшись, пошла с братцем на ночную работу. Сейчас несколько серебряных заработаем и пойдём сладко спать. Как только тебя увидел, то сразу понял, что ты не только добрая, но и хваткая, похвалил меня братец гном. Мы с тобой ещё заживём, пообещала я, заходя в чужую таверну. Хозяева были вежливые, работа спорилась, довольный родственник Тулы во все глаза смотрел, как я завожу тесто, какую начинку делаю. Хитро подмигивая, себе под нос считал, сколько минут я держу блин на сковороде. Пусть учится. Мне не жалко. Вряд ли он составит конкуренцию Мидянке. А если и составит, то сама виновата, что не пускает меня на кухню. Аромат запекающихся пирогов с грибами, картошкой и рыбой разносился по всей таверне. Слюнки бежали у всех, так хотелось попробовать выпечку. Всё же хозяин не выдержит. Когда я попросила прислугу вынуть последний пирог, он подошёл ко мне и попросил написать рецепт дрожжевого теста. Всё по минутам: сколько дрожжь настаивать, сколько муки и так далее. И я пожалела мужика, и как настоящий, ну, почти настоящий гном, за самую маленькую монетку написала ему рецепт. А утро для меня было ой каким недобрым. Мы с гором дома оказались только когда чуть ли не светало. Я упала на кровать, а через мгновение с неё. Это мне показалось, что прошло мгновение, а на самом деле прошло несколько часов, за которые что только не случилось. Ах ты негодница, кровопийца, растратчица, где выручка? На меня обрушилось полотенце. Я раненным зайцам плохо соображая с просонок, подпрыгнула, перемахнула через кровать и бросилась на улицу. Там выслушивать стётку с подручния будет. Бегаю я неплохо, пусть сначала догонит. Лалита, а ну стой, догоню паленом отхожу. Ага, сейчас, стою и жду. Совсем Медянка с ума сошла, человека и паленом. Я же умру от палена, тогда не узнаете, где деньги лежат. Точно. Полена нельзя. Всё забываю, что ты хрупкая. Зади меня пропыхтела тётка. Лола, стой, я тебя полотенцем. Тётушка, а давай тебе с рук. Я вам выручку отдам, а сверху все свои чаевые. Я успешно забралась по шаткой лестнице на крышу. Сюда горячая горная тётушка за мной ещё не пыталась залезть. Лола, милая, спускайся. Не казапади по крышам до да деревьям скакать. Деньги мерзавка, отдавай! Я аккуратно достала мешочек из-за пазухи и скинула к ногам медянки. Все тут и чаевые тоже. Из-за куриц излитесь. Пока хозяйка таверны пересчитывала монеты, я решила прощупать почву. А чего она так озверела до сутра? Неужели совсем про все рассказали? Лола протяжно произнесла тамое имя. Спускайся, а? Я всё знаю про твои причуды. Ты зачем корком в таверну ходила помогать? Весь город про меня судачит, и неожиданно всхлипнула. Когда тётушка успела городок-то обожать? Что благородную, чистокровную гномиху медианку, собственная, родная должна заметить? и опять всхлипнула. Племянница предала. В чужой дом от родной тётки пошла спину гнуть. Да где я предала? Всё же не вытерпела я. Вы мне тётушка работас не даёте, а я очень вкусно готовлю. Сами же пробовали. Да сходила, помогла приготовить на свадьбу блинчики и пироги. Что в этом такого? Все хотят вкусно поесть, и многие должно заметить. Я передразнила мидянку. Ценят вкус моих блинчиков и пирогов. Деньги где не хозяйка, заработала так отдай тётушке на сохранение. Замуж пойдёшь, приданое тебе будет. Сколько заработала? Два серебряных. Я вытащила деньги из запазухи и хотела бросить их на землю. С ума сошла, без мешочка кидать. Спускайся и так отдай, и не два, и три. Тула мне всё рассказала. Вот ведь болтушка. Так и верь в честный договор. Хорошо, отдам 3. Внутри я всё равно ликовала. Моё золото останется при мне. На него ещё сахар нужно купить, чеснок, уксус. Спускайся, беть не буду, спокойно произнесла Мидзянка, и я медленно поставила ногу на лестницу. Гномы честные, если обещают, то обычно держат своё слово, но бывают исключения. Чем ты так тролей привлекла, что они всех куриц и всё мясо съели, забрав серебряное, поинтересовалась Гномиха. И я на всякий случай отошла подальше и произнесла: Они с собой какой-то ядрёный соус притащили, попросили с ним кур зажарить. Я не отказала. Да, хорошо вы с гором вчера потрудились. Так и быть, отложу один серебряный тебе на приданое. Хорошего гнома найдём, богатого, ни в чём нуждаться не будешь. А чужие продукты на кухню не бери. Неизвестно, что эти каменюки притащили. А если по таверне все скопом подохли? Нужен мне её гном в мужья. Мне домой нужно или подальше отсюда. Хорошо, тётушка, урок поняла. Больше ни-ни. Спасибо за науку. То-то же. Ладно, иди поспи, а то вон под глазами синяки. А я пока на свадьбу принаряжусь. Надо же твои пироги попробовать. Вас орки пригласили на свадьбу. Тула говорила, что только родня будет, удивилась я, поднимаясь на крыльцо. А я ей есть родня, и Тула работает у меня, уму разуму набирается, учится готовить, поэтому я ей есть самая близкая родня. Ох, только бы хозяин-то верный язык за зубами держал, а то вечером на крышу ой, как не хочется лезть. Интересно, где гора носит? Почему ношу мне вышел?